Воскресенье, 20 августа. Я уехала вместе с Полем, который отлично служит мне. В 6 часов утра мы были в Полтаве. На станции ни души. Приехав в гостиницу, я пишу следующее письмо. Резкость часто удается. Приезжаю в Полтаву и не нахожу даже коляски. Приезжайте немедленно. Я жду вас в 12 часов не могли даже встретить меня прилично. Мария Башкирцева. Едва успела я отправить письмо, как в комнату вбежал отец. Я бросилась к нему в объятия с благородной сдержанностью. Он был, видимо, доволен моей внешностью, так как первым долгом с поспешностью рассмотрел мою наружность. «Какая ты большая! Я и не ожидал!» И хорошенькое, да-да, хорошо, очень хорошо, право. Так-то меня принимают, даже коляски не прислали. Получили вы мое письмо? Нет, я только что получил телеграмму и примчался. Я надеялся поспеть к поезду, я весь в пыли. Чтобы ехать скорее, я сел в тройку молодого «Э». А я написала вам недурное письмо. «Вроде последние депеши?» «Почти». «Хорошо. Да, очень хорошо. Уж я такая. Мне нужно служить. Так же, как и я. Но, видишь ли, я капризен, как черт. А я как два. Ты привыкла, чтобы за тобой бегали, как собачонки. За мной должны бегать. Иначе ничего не добьешься». Нет, со мною так нельзя. Как вам угодно. Но зачем обращаться со мной, как со стариком? Я еще живой молодой человек. Прекрасный, тем лучше. Я не один. Со мною князь Мишель Э и Павел Г. Твой кузен. Так позовите же их. Э. Совершенный фат, страшно забавный и смешной, низко кланяющийся, в панталонах втрое шире обыкновенных и в воротничке, доходящем до ушей. Другого называют Пашей. Фамилия его слишком замысловатая. Это сильный и здоровый малый с каштановыми волосами, хорошо выбритый, с русской фигурой, широкоплечий, искренний, серьезный, симпатичный, но мрачный или очень занятой, я еще не знаю. Меня ждали с невыразимым любопытством. Отец в восторге. Мы были готовы ехать, но пришлось ждать прислугу и багаж, чтобы отправиться с полной торжественностью. Ехала карета, запряженная четверкой, коляска и тарантас молодого князя с бешеной тройкой. Мой родитель смотрел на меня с удовольствием и употреблял всевозможные усилия, чтобы казаться спокойным и даже равнодушным. Желание не выражать своих чувств в его характере. На половине дороги я пересела в Тарантас, чтобы мчаться, как ветер. В 25 минут мы сделали 10 верст. За две версты от гавронцев я опять села к отцу чтобы доставить ему удовольствие торжественного въезда. На крыльце встретила нас княгиня Э, мачеха Мишеля и сестра моего отца. «Посмотри-ка», — сказал отец, — «какая она большая и интересная. Не правда ли, а?» Надо полагать, что он доволен мною, если решился на такое излияние при одной из своих сестер. Но это очень милое. Управляющие и другие пришли поздравить меня с благополучным приездом. Имение расположено живописно. Холмы, река, деревья, прекрасный дом и несколько маленьких строений. Все здания и сад содержатся хорошо. Дом, к тому же, был переделан и почти весь вновь меблирован нынешней зимой. Живут на широкую ногу но стараются иметь вид простоты и как будто говорят, это так каждый день. Разумеется, за завтраком шампанское, претензия на аристократизм и простоту доводит до натянутости. На стенах портреты предков, доказательства древности рода, которые мне очень приятны. Красивая бронза, северский и саксонский фарфор, предметы искусств, По правде сказать, я не ожидала всего этого. Отец мой прикидывается несчастным, покинутым женою, тогда как сам он желал быть образцовым супругом. Большой портрет маман сделан в ее отсутствии и является выражением сожаления о потерянном счастье и ненависти к моему деду и бабушке, которые разбили это счастье. Мне усиленно желают показать, что мой приезд ничего не меняет в привычках. Сели играть в карты, я принялась работать по конве и иногда говорила что-нибудь, что, что слушалось с любопытством. Папа встал из-за карт и подсел ко мне, отдав карты Паше. Я говорила с ним, продолжая вышивать, и он слушал меня с большим вниманием. Потом он предложил прогулку. Сначала я шла под руку с ним, потом с братом и с молодым князем. Мы зашли к моей кормилице, которая сделала вид, будто утирает слезы. Она кормила меня только три месяца, а настоящая моя кормилица — в Черниковке. Меня повели довольно далеко. Это для того, чтобы возбудить в тебе аппетит. Я жаловалась на усталость и уверяла, что боюсь травы, где есть змеи и другие дикие животные. Отец и дочь оба сдержаны. Если бы не было княгини Мишели и Паши, было бы гораздо лучше. Он усадил меня рядом с собою, чтобы видеть гимнастические штуки Мишеля, который изучал гимнастику в цирке. Он следовал за цирком даже на Кавказ из любви к молодой наезднице. Как только я пришла к себе, я вспомнила фразу отца, сказанную случайно или нарочно, и, преувеличивая ее значение в моем воображении, я села в угол и долго плакала, не двигаясь и не моргая глазами, но упорно рассматривая цветок на обоих. Я была поражена, встревожена, и отчаяние мое доходило до равнодушия. Вот в чем дело. Говорили об А и спрашивали меня о нем. Против обыкновения я отвечала сдержанно и не распространялась о моих победах, представляя предполагать или отгадывать, и отец заметил с большим равнодушием. Я слышал, что оженился три месяца тому назад. Придя к себе, я не рассуждала. Я вспомнила эти слова, легла и лежала, ничего не понимая и чувствуя себя несчастной. Я взглянула на его письмо. «Мне необходимо утешение слова от вас». Эти слова взволновали меня, и я чуть было не начала обвинять себя. И потом, о какой ужас думать, что любишь, и не любить. Я не могу любить такого человека, существо почти невежественное, слабое, зависимое. И у меня нет любви, мне это только причиняет неприятности. У меня зеленая спальня и голубая гостиная. Не странно ли это, когда представить себе мои странствия с этой зимы? А с тех пор, как я в России, сколько раз менялись мои проводники, мои помещения, перемена помещений, родных, знакомых не вызывает во мне никакого удивления, как это было прежде. Все эти равнодушные или покровительствующие люди, все эти предметы роскоши или пользы смешиваются, и я остаюсь хладнокровной, и спокойной. Вторник, 22 августа. Здешняя жизнь далека от искреннего гостеприимства дяди Степана и тети Марьи, которые уступили мне свою комнату и служили мне как негры. Да это и совсем иное дело. Там я была у друзей, у себя. Сюда же я приезжаю, минуя установившиеся отношения, и, попирая своими маленькими ножками, сотни ссор и миллионы неприятностей. Отец — человек сухой, с детства поломанный страшным генералом, отцом своим. Едва сделавшись свободным и богатым, он набросился на все и в половину разорился. Полной тщеславии и гордости он предпочитает казаться чудовищем, чем показать то, что он чувствует, особенно если что-нибудь его трогает, и в этом отношении я на него похожа. Слепой бы увидел, как он счастлив, что я здесь, и он даже немного показывает это, когда мы остаемся одни. В два часа мы поехали в Полтаву. Сегодня утром у нас уже была стычка по поводу бабаниных, а в коляске... Отец позволил себе бронить их, вспоминая свое утраченное счастье и обвиняя во всем бабушку. Кровь бросилась мне в лицо, и я резко просила его оставить мертвых в покое. «Оставить мертвых?» — вскричал он. «Но если бы я мог взять прах этой женщины и...» «Замолчите! Вы дерзкие и неблаговоспитаны! Шоколад может быть дерзким, а не я!» Вы также, милый папа, и все те, кому достает деликатности и воспитание. Если я настолько деликатно, что молчу, странно, что другие жалуются. Вам нет дела до бабаниных. Вы имеете дело с вашей женою и детьми, а о других не говорите, как я не говорю о ваших родных. Оцените мое умение держать себя и берите с меня пример». Говоря таким образом, я была очень довольна собою. «Как ты можешь говорить мне такие вещи?» «Я говорю и повторяю. Я жалею, что я здесь». Я сидела спиной к нему. Слезы и рыдания душили меня. Отец смутился, сконфузился, начал смеяться и попытался меня поцеловать и обнять. но Мария!» «Помиримся, мы никогда не будем говорить об этом. Я не буду говорить об этом с тобой. Даю тебе честное слово». Я приняла обычное положение и не выражала ни прощения, ни расположения, и потому папа удвоил свою любезность. «Дитя мое, мой ангел!» Я обращаюсь к самой себе. «Ты ангел, положительно ангел!» если бы ты всегда так умела держать себя. Но ты еще не могла, и только теперь начинаешь прилагать к действительности свои теории. В Полтаве отец мой царь, но какое плачевное царство! Отец очень гордится своей парой буланых лошадей. Когда нам подали их, запряженных в городскую коляску, Я едва вымолвила. Очень мило. Мы проехались по улицам, безлюдным, как в Помпеи. Как-то люди могут так жить. Но я здесь не для того, чтобы изучать нравы города, а потому мимо. «Если бы ты приехала немного раньше, — сказал отец, — то застало бы много народа, можно было бы устроить бал или что-нибудь». Теперь после ярмарки не встретишь и собаки. Мы зашли в магазин заказать полотно для картины. В этом магазине собираются все полтавские франты, но мы не встретили там никого. В городском саду то же самое. Отец неизвестно почему никого мне не представляет. Может быть, он боится слишком сильной критики? Во время обеда приехал Гриц. Несколько человек вошли и пожимали руку отцу, сгорая нетерпением, быть представленным дочери, приехавшей из-за границы. Но отец не исполнил их желания, сделав презрительную гримасу. Я боялась, что и с Грицем будет то же самое. «Мари!» — Позволь представить тебе Григорию Львовича М., — сказал он мне. — Мы давно уже знакомы, — отвечала я, грациозно протягивая руку другу моего детства. Он совсем не переменился. Тот же прекрасный цвет лица, тот же тусклый взгляд, тот же маленький и слегка презрительный рот, крошечные усики, отлично одет и прекрасные манеры. Мы смотрели друг на друга с любопытством, причем Мишель саркастически улыбался. Папа подмигивал, как всегда. У нас огромная ложа первого яруса, обтянутая красным сукном против губернаторской. Князь привез букет. Он целый день делает мне признание и получает в ответ «Уйдите, пожалуйста». Или «Вы олицетворение фотовства, кузен». Народу немного и пьеса незначительная, но в нашей ложе было много интересного. Паша — странный человек. Искренний и откровенный до он все принимает за чистую монету и говорит все, что он думает с такой простотой, что я готова подозревать, что под этим добродушием скрывается дух сарказма. И иногда он молчит 10 минут. И если заговорить с ним, он как будто пробуждается от сна. Если улыбнуться на его комплимент и сказать «как вы любезны», он обижается и уходит, бормоча «я совсем не любезен, я говорю это потому, что я думаю». Я села впереди, чтобы польстить самолюбию отца. Вот, — говорил он, — вот я теперь в роли отца. Это даже забавно, ведь я еще молодой человек. А, папа, так вот ваша слабость. Хотите быть моим старшим братом, и я буду называть вас Константином. Хорошо? Отлично. Нам очень хотелось поговорить наедине с М, но Поль, Э или Папа мешали нам. Наконец я села в угол, составляющий отдельную маленькую ложу, обращенную на сцену, и оттуда видны приготовления актеров. Мишель, конечно, последовал за мной, но я послала его за стаканом воды, и грид сел рядом со мной. — Я с нетерпением ждал вас, — сказал он, рассматривая меня с любопытством. — Вы совсем не переменились? — О, это меня огорчает! Я была некрасива в десять лет. — Не, не то, но вы все та же. — Хм, я вижу... «Что означал этот стакан воды?» — сказал князь, подавая мне стакан. «Я вижу. Смотрите, вы прольете мне на платье, если будете так наклоняться. Вы не добры, Вы моя кузина, а говорите все с ним. Он мне друг детства, а вы для меня только мимолетный франт». Мы принялись вспоминать всякие мелочи. Мы были оба детьми. И как все это остается в памяти, когда были детьми, вместе, не правда ли? Да. М. Умом старик. Как странно слышать, когда этот свежий, розовый молодой человек говорит о предметах серьезных и полезных. В один из антрактов я пошла в сад с полем. Отец побежал за мной и повел меня под руку. «Видишь, — сказал он мне, — как я любезен с твоими родственниками. Это доказывает мое умение жить». «Прекрасно, папа. Кто хочет быть со мной в хороших отношениях, должен исполнять мои желания и служить мне». «Ну нет». «Да, как вам угодно. Но признайте, что вам приятно иметь такую дочь, какая я. Хорошенькую» хорошо сложенную, хорошо одевающуюся, умную, образованную. Признайтесь. Признаюсь, это правда. И несмотря на то, что вы молоды, и что все удивлены видеть у вас таких больших детей. Да, я еще очень молод. Папа, давайте ужинать в саду. Это не принято. Но за отцом, с предводителем дворянства, которого здесь все знают, который стоит во главе полтавской золотой молодежи. Но нас ждут лошади. Я хотела просить вас, чтобы вы отослали их. Мы вернемся на извозчики. Ты на извозчике? Никогда. А ужинать не принято. Папа, когда я снисхожу до того, чтобы находить что-нибудь приличным, странно, что со мной не соглашаются. Ну, Хорошо. Мы будем ужинать, но только для твоего удовольствия. Мне все это наскучило. Мы ужинали в отдельной зале, которую потребовали из уважения ко мне Башкирцевы, отец и сын, дядя Александр с женою, Паша Э. М. и я. Последний постоянно накидывал мне на плечи мой плащ, уверяя, что иначе я простужусь. Пили шампанское. Э. откупоривал бутылку за бутылкой и наливал мне последнюю каплю. Провозгласили несколько тостов, и друг моего детства взял свой бокал и, нагнувшись ко мне, тихо сказал «За здоровье вашей матушки!». Он смотрел мне прямо в глаза, и я отвечала ему так же тихо, взглядом искренней благодарности и дружеской улыбкой. Через несколько минут я сказала громко «За здоровье мамы!» Все выпили. М. ловил мои малейшие движения и старался подделываться под мои мнения, мои вкусы, мои шутки. А я забавлялась тем, что изменяла их и конфузила его. Он все слушал меня и, наконец, воскликнул «Но она прелестна!» с такой искренностью, простотой и радостью, что мне само это доставило удовольствие. Тетя Надя вернулась в коляске с папа, я поехала с ней, и мы вдоволь наболтались. «Милая Муся», — сказал дядя Александр, — «ты меня восхищаешь? Я в восторге от твоего достойного поведения с твоими родителями и особенно с твоим отцом. Я боялся за тебя». Но если ты будешь так продолжать, все устроится хорошо, уверяю тебя. Мы уехали тем же порядком, как вчера. Как только мы выехали в поле, отец спросил меня, что ж, мы будем еще сражаться сегодня? Сколько угодно. Он обнял меня, завернул меня в свою шинель и положил мою голову к себе на плечо. А я закрыла глаза. Я всегда так делаю, когда хочу быть ласковой. Мы сидели так несколько минут. «Теперь сядь прямо», — сказал он. «В таком случае дайте мне шинель, а то мне будет холодно». Он укутал меня в шинель, и я начала рассказывать о Риме, о заграничной жизни, о светских удовольствиях, стараясь доказать, что нам было там хорошо. Говорила о господине Фаллу, о бароне Висконте, о папе. Я заговорила о полтавском обществе. Проводить жизнь за картами, разоряться в глуши провинции на шампанское в трактирах, погрязнуть, заплесневеть, что бы ни было, всегда следует быть в хорошем обществе. «Ты, кажется, намекаешь на то, что я в дурном обществе», — сказал он, смеясь. «Я? Нисколько. Я говорю вообще ни о ком особенно». Мы договорились до того, что он спросил, сколько может стоить в Ницце большое помещение, где бы можно было устраивать празднество. «Знаешь», — сказал он, — «если бы я поехал туда на одну зиму, положение бы совсем изменилось». «Чье положение?» «Птиц небесных», — сказал он, смеясь, как будто чем-то задетый. «Мое положение?» «Да, правда. Но Ницца — неприятный город. чего бы вам не приехать на эту зиму в Рим?» «Мне?» Ха. Да!» Все равно первое слово сказано и упало на добрую почву.